Глава 276. Каждый раз, когда приходил в сознание, мир вокруг становился чуть более ясным. Но все равно реальность оставалась зыбкой, причудливо мешаясь с кошмарным бредом. Время вело себя странно. То расплывалось, как водяные блики на поверхности мутной реки, то бежало с непостижимой скоростью. Я не знал, сколько еще таких моментов мне предстоит пережить. Мой разум мчался по волнам лихорадки, словно корабль, оставшийся в буре без руля. Страх и боль смешивались с моими воспоминаниями из единства и обрывками памяти из той родной, старой привычной жизни. Лёжа на холодном каменном полу хижины, я попытался сосредоточиться. На этот раз я должен был сделать что-то, чтобы изменить катастрофическую ситуацию. Первое, что пришло мне в голову, это необходимость проверить свои запасы. Вокруг меня были бочки с водой и все, что нужно для выживания, но я не мог позволить себе упасть в бездну апатии и безразличия. Собравшись силами, я приподнялся на локтях, ощущая, как каждое движение отдаётся резкой болью в ноге. Упавшая на пол ампула с регенеративным препаратом выкатилась из кармана. Я уставился на неё с ненавистью. Я чертовски нуждался в ней. «Да, я знаю, что снова нужно превозмогать!» – прошипел я хрипло, разглядывая ампулу. «Без лекарств и рун не смогу справиться с серьёзным ранением». Если не хочу загнуться от заражения и чтобы организм сгорел от регенерации, сжигавший его изнутри, не имею права тянуть время. я должен был действовать пока в сознании. С трудом попробовав подняться, я ощутил, как нога подкашивается и все же нашел в себе силы, чтобы встать на колени. Это было мучительно, но нужно было добраться до бочек с водой. Сделав несколько шагов, почувствовал слабость, но не остановился. наконец добрался до бочки с водой. и, опустив руки в холодную жидкость, начал наполнять флягу, стараясь не думать о боли. С каждым глотком чувствовал, как силы возвращаются в измученное тело. Я был жив, и это было единственным, что имело значение. Решив проблему с жаждой, нужно было вернуться к вопросу о еде. Я снова активировал руну в скрижали, но на этот раз вызывал не флотские рационы, а более питательную копченую уксу, на которую уже тоже смотреть не мог. Внутренний голод становился невыносимым, Через тошноту и отвращение начал глотать большие куски. Нужно было восстановить силы для следующего раунда регенерации. Жадно поглощая белки, как будто это было последнее, что мне доведется попробовать, понял, что чувствую себя не идеально, но уже намного лучше, чем до этого. Когда, наконец, отвалился от пищи, почувствовал, что сила возвращается. Оглядевшись, отметил, что окружающая меня обстановка, хоть и оставалась прежней, Беспорядочно разбросанные вещи, валяющиеся обрывки упаковок, распотрошенные ящики и тюки, да повсюду пропитавшие пол темные пятна крови. Но они уже не вселяли тот прежний ужас. Как-никак я оставался живым. От этого зарождалась слабая надежда. Дав себе обещание, что больше не буду бродить в единстве один, смог подняться на ноги, хотя это было мучительно. Каждое движение давалось трудом, трудом. Я понимал, что не могу позволить себе расслабиться. В этом мире... где каждое мгновение может стать последним, мне нужно было быть готовым к борьбе здесь и сейчас. Заставил себя выйти в другую комнату и добраться до узкого, словно бойницы окна, стараясь не думать о боли, и выглянул наружу. Снова лил дождь, но теперь он был значительно слабей. Редберн, вернее его труп, вероятно, все еще где-то рядом, и мне нужно собрать с него звездную кровь и другую добычу, что может усилить меня. «Я все еще жив». Раскрепил я для себя. «Надо двигаться дальше». Я принял решение и начал двигаться через боль. А начал с того, что у самого входа в хижину установил рунную печать аннигиляции. Еще несколько расставил вокруг хижины, надеясь, что они смогут защитить меня от опасности, если я вдруг снова провалюсь без памятства. После этого почувствовал себя более уверенно. Жизнь — это борьба, и я не собирался сдаваться. С каждым мгновением мозг подбрасывал мне больше обрывков воспоминаний. Схватка с Эридбёрном, наше падение, открытый перелом и боль. Много боли. Очень много. Организм продолжал упрямо цепляться за жизнь и ощущал наполовину высохшую повязку на ноге. Боль отзывалась тупой пульсацией, но уже не грызла мозг с прежней яростью. Что ж, регенерация все же работала, хоть и медленно. Бормоча себе ругательство под нос, заставил свое измотанное тело подняться. Вспомнив, что Рюдбёрн так и валяется в полутора сотнях шагов за хижиной, я осторожно посмотрел на перебинтованную ногу, затем выругался и, переступая через собственные страхи, заковылял к выходу. Пришла пора подумать о добыче. Наружу я выбрался, кряхтя и опираясь на обломок толстой трухлявой доски, который не успел сжечь, а теперь пригодившийся мне в качестве костыля. Непогода не успела утихнуть, серое небо стонало от завываний ветра. но это уже не было прежним буйством стихии. Я добрался до места, где схватка завершилась. Земля здесь была изрыта. Редбёрн лежал на боку. Грудная клетка разодрана там, где сработали мои печати и залпы плазмы. Зверь весом в тонну, способный разорвать меня в лоскуты и чуть было не сделал этого, валяется остывшим трупом. Там, где шкура была повреждена, уже успели поработать падальщики-дрейки, но расклевать прочнейшую шкуру им было не под силу. Редкое зрелище. Я доковылял к туше как можно ближе и нехотя уставился на неподвижное голубое око медведя. Даже дохлый медведь выглядел внушительно и впечатлял. Под ногами скользила раскисшая от дождя земля. Нога болела адски, но я не хотел упустить шанс собрать ресурсы, доставшиеся настолько высокой ценой. Дотронувшись до мерцавшего глифа с изображением капельки, не удержался от комментария. «Всего-то двадцать капель!» Выдохнул я разочарованно. Не так уж и много. Но и это прибавка. На счете звездной крови теперь было значение. 781 из 1399 капель. Коснулся светящихся глифов, обозначавших руны. «Руна повышения и отравленный коготь. Обе бронзового ранга». Хрипло пробормотал я себе под нос, опершись на самопальный костыль. «Это же то, чем ты меня свалил, скотина мерзкая!» Осознание накрыло, будто ушат холодной воды. Вот это самая руна, которая и усиливала удары ритбёрной ядом, от чего мои регенеративные способности сходили с ума, борясь не только с разорванной плотью, но и с токсинами. Холоде от осознания проблемы, я зашел в свою скрижаль и сразу же нашел косвенное подтверждение своей догадки. Телесная крепость. 6 из 10. Ранг серебро. Регенерация. 7 из 10. Ранг серебро. Ядовитая устойчивость. Один из десяти. Ранг серебро. Адаптивность организма. Один из десяти. Ранг серебро. Резко возросли навыки телесной крепости и регенерации. Организм не просто латал раны. Он, адаптируясь, сражался за жизнь. Он, видимо, медленно, но верно самостоятельно адаптировался к отравляющему воздействию. Если это не так, то с чего бы вдруг ядовитая устойчивость да адаптивность организма перешли на серебряный ранг? «Жить захочешь, еще не такому научишься», — хрипло усмехнулся я, отплёвываясь и глядя в безразличные лиловые небеса. Затем я поискал в единственную, изменившуюся у меня специализированную, подходящую к ситуации руну, эликсир антияда. Она у меня была самого низкого качества. Но взглянув на описание, я сообразил, что вначале надо поднять ее до бронзового уровня, иначе окажется бесполезной против столь мощного токсина. Организм хоть и начал справляться сам, ему надо бы помочь. «Терять я все равно нечего», — вздохнул я, использовал на ней руну повышения бронзового качества. Через мгновение, потребовавшееся на призыв, в серебристом вихре материализовался фиал с мутноватой жидкостью. С трудом открутил крышку, губам поднёс дрожащую руку, не теряя времени. Горькая густая жидкость обожгла язык. Я почувствовал, как лекарство прокатывается по горлу и опускается вглубь. Рука затряслась от отвратительной слабости. Но как только выпил эликсир до капли, в голове неплохо прояснилось, а в животе потеплело.